Буквы складывались в слова, слова в предложения, но смысл прочитанного постоянно ускользал, и Агата отбросила в сторону книгу. Рядом в кровати тихо простонала леди Нина. Агата поспешила встать и приложить руку к разгорячённому лбу матери. После того злополучного утра, когда Кристофер вывалил на них ужасные новости, леди Нина слегла с нервным срывом. Агата старалась, как могла, с помощью магии снимать головную боль и слабость, но та давала только кратковременный результат. «Дочка, это ты?» — тихо спросила леди Нина. «Да, мама», — тепло отозвалась Агата. «Прикажи Ханне приготовить мне платье. Нужно съездить к кузине и попросить её протекции». Затараторила леди Нина и попыталась встать. «Кристофер этим занимается». — уверенно сказала Агата и настойчиво уложила мать обратно в кровать. «А ещё я ездила с Ханной к лорду Оливеру. Он обещал помочь. Тебе не о чем волноваться, мы сами со всем справимся». «Ох, детка!» — она облегчённо выдохнула. «Как насчёт чая и лимонных булочек, которые ты так любишь?» — предложила Агата. «Аппетита нет», — тихо ответила леди Нина. «Так дело не пойдёт. Тебе нужно что-нибудь поесть». Я попрошу служанку принести нам чай. Уверяна, когда ты почувствуешь восхитительный запах выпечки, то тут же передумаешь. Агата энергично встала, чмокнула маму в щёку и вышла из комнаты. Но как только дверь закрылась, она прислонилась к ней спиной и почти обречённо выдохнула. Правда заключалась в том, что Агата понятия не имела, где носит Кристофера, а от Оливера уже 3 дня не было вестей. Но рассказывать об этом матери она не собиралась. Леди Нине в таком состоянии противопоказаны волнения. И Агата планировала сделать всё необходимое, чтобы оградить мать от проблем. Спустившись вниз, она дала распоряжение приготовить чай, а сама на минутку вышла на веранду. Солнце клонилось к закату, и в его тёплых лучах утопали любимые сортовые пионы леди Нины. Она лично за ними ухаживала, не подпуская к цветам садовников. Розовые, цвета фуксии, белые и жёлтые они радовались первым летним денькам, и Агата не волнулась. Пёны были островком стабильности. Что бы ни происходило вокруг, девушка точно знала: наступит лето, и пионы снова зацветут. Но от ветра перемен никто не застрахован. Его холодные потоки она впервые почувствовала, когда скончался отец, и Агата вместе с мамой оказались под покровительством Кристофера. Лорд Александр Чандлер был строгим родителем. Агата это прекрасно знала по себе, но давление, которое он оказывал на дочь, не шло ни в какое сравнение с тем, что испытывал Кристофер. И вот он оказался на свободе. Ещё не успел закончиться положенный траур, а брат уже выходил в свет, посещал театр и прожигал жизнь в непристойных заведениях. Вот и сейчас Агата была уверена, что он продолжает кутить за счёт друзей, лишь бы забыть о нависших над семьёй проблемах, и его проблемах. Сжав кулаки, она подошла к столику в коридоре, где обычно складывали корреспонденцию. Письмо от Оливера не нашлось. Впрочем, как и отрайли Хадарка. Разочарование и облегчение смешались в единое, и Агате захотелось тихо простонать. Нет, она больше не могла находиться в неведении и решила, что завтра непременно поедет к жениху и лично узнает, как обстоят дела.